Тающие острова. Новосибирский архипелаг. Из всех арктических архипелагов ближе всего к материку подходят Новосибирские острова, вернее, одна из трех групп, на которые архипелаг разделяют. От острова Большого Ляховского, образующего с Малым Ляховским группу Ляховских островов, до мыса Святой Нос на материке не больше 50 километров. В то же время от собственно Новосибирских или Анжу островов, состоящих из островов Котельного, Новосибирь, Бельковского и Фаддеевского, расстояние вдвое больше. К северо-западу от них расположены острова Де Лонга. Общая площадь Новосибирских островов 38 тысяч квадратных километров, почти вдвое меньше площади Шпицбергена, но вдвое больше земли Франца Иосифа. В отличие от этих двух архипелагов, все острова неизменные, лишенные ледников. Они известны своим ископаемым льдом, толщи которого лишь присыпана сверху рыхлыми отложениями. Лед тает и остров постепенно снижается, погружаясь в воды моря, и на его месте остается мелководье. Некоторые из земель, которые открывали в 16-17 веках, Возможно, представляли собой именно такие острова, из льда, исчезнувшие со временем без следа. Первые упоминания об островах, расположенных к северо-востоку от Устья Лены и прямо на север от Устья Яны, относятся к 1650 году, когда из Якутска был отправлен служивый человек Юрий Селиверстов с наказом идти морем и на остров, и кость промышлять. Но купец на острова не поехал, потому что был ограблен в устье Яны. Изменив свой план, он отправился в устье Колымы. Видно, некоторые из островов известны были русским промышленникам давно, ведь располагаются они очень близко к материку, и в хорошую погоду можно видеть и остров Столбовой, и Большой Ляховский. Михаил Остадухин сообщал о том, что видел остров на севере. Было это в 1644 году. В 1652 году искать остров к северу от Устья и Яны отправился Иван Ребров. Но дошел он или нет, осталось неизвестным. Однако есть сведения о том, что в 60-х годах на островах промышлял Якут и терекан, привезший много бивней мамонта. 50 лет спустя, в самом начале 18 века, об острове Большой Ляховский сообщил казак Яков Пермяков, плывший с Лены на Колыму мимо Святого Носа. Он достиг острова и объехал на собачьей упряжке кругом. Факт этот достоверно зафиксировал казак Меркурий Вагин. С ним был и Яков Пермяков. Десять человек покинули Устье Яны в мае 1712 года и по морскому льду дошли до острова, ближайшего к материку. Видели они и Малый Ляховский. С твердым намерением на будущий год снова проехать к островам, Вагин вернулся на материк. Но казаки его отряда, решив, что им предстоят лишения и беды, взбунтовались. Они убили Вагина, его сына и Пермякова. Убийц разоблачили и казнили в Якутске. Мамонтова кость бивни. Вот чем привлекали острова к северу от святого носа. И весной 1770 года Якутский купец Иван Ляхов решил по-настоящему разведать месторождение. Он побывал и на Большом, и на Малом Ляховском островах, а потом попросил монопольного права на сбор мамонтовой кости и охоту на песцов. Екатерина II приняла специальный указ, разрешающий все это Ивану Ляхову. И, кроме того, она постановила два острова им посещенных именовать впредь Ляховскими а Ляхов продолжил открытие. В 1773 году он открыл остров Котельный, назвав его так, потому что на нем был оставлен медный котел. Проведя зиму на Большом Ляховском острове, Иван Ляхов в 1775 году снова идет через пролив Дмитрия Лаптева по льду. На этот раз он взял с собой землемера Хвойнова, который составил опись Большого Ляховского и сообщил, что состоит он из льда и песка. После смерти Ляхова право промысла на Ляховских островах перешло к отцу и сыну Сыроватским, Семену и Льву. Передовщиком, предводителем артели, у них был Яков Санников. В 1800 году он побывал на острове Столбовом, где найдены кресты, поставленные русскими мореходами еще в XVII веке. В 1805 году Санников открыл Фаддеевский остров и назвал его по имени первого на острове зимовщика Фаддеева или Фаддея. В следующие два года Сароватские открыли еще два острова. Один из них назван был Геденштормом «Новая Сибирь», другой, открытый промышленником Бельковым, «Бельковским». В череде географических открытий довольно много было курьезов и парадоксов. Закрытие, как будто бы сделанного открытия, тоже можно считать открытием. Часто, чтобы установить географическую ошибку, требовалось много времени, усилий, а порой и жертв. Один из наиболее ярких примеров – история с землей Санникова и другими землями в Арктике, оказавшимися мифическими. И нередко при поисках мифических земель открывали вполне реальные. Представления об огромной суше в районе Северного полюса существовали в глубокой древности. Эту землю рисовали на всех картах Средневековья. И когда достаточно точно был определен контур западного побережья двух островов Новой Земли, а восточный долго был неизвестен, сушу с названием Новая Земля распространяли далеко на северо-восток. Землепроходец Михаил Стадухин впервые высказал мысль, что она должна бы соединяться с Америкой. В начале XX века к северу от устья Колымы на небольшой архипелаг Медвежьи острова совершал поездки на собачьи упряжки сержант Степан Андреев. Однажды, вернувшись из поездки, рассказал, что видел на горизонте в северо-восточном направлении гористую сушу. На карту нанесли контур этой земли, и потом на протяжении многих лет ее пытались обнаружить, пока уже в XX веке не убедились, что этой земли нет. Более трагичная история связана с другой, столь же гипотетичной землей, названной именем впервые ее увидевшего представителя колымских купцов Сароватских, передовщика Якова Санникова. Зимой 1810 года Он, вместе с приехавшим на Новосибирские острова для проведения описи берегов Гидденштормом, безуспешно пытавшийся найти землю Андреева, видел с северного берега острова Котельного гористую землю. Она попала на карту, как земля, виденная Санниковым. В 1820 году молодой офицер Анжу, составивший первую карту Новосибирских островов на основе инструментальной съемки, пытался достичь этой земли на собачьей упряжке, но ничего не нашел. На рубеже XIX и XX веков землю Санникова искала специально снаряженная для этой цели экспедиция Российской Академии Наук во главе с полярным геологом Эдуардом Толлем. Работая на Новосибирских островах, он с того же места, что и Санников, 76 лет назад увидел землю контуры четырех столовых гор которые к востоку соединялись между собой понижением. В 1900 году Эдуард Толь отправился в Северный Ледовитый океан на шхуне Заря. Первую зиму XX столетия экспедиция провела в таймырской бухте Калинар-Чер. Пока Заря стояла в в лед, Эдуард Толь перенес на карту большой участок территории Таймыра и весь архипелаг Норденшельда. Он очень удачно вовремя вернулся на судно из последнего маршрута по берегу. На другой день поднялся сильный восточный ветер, и все ледяное поле, сковавшее зарю, пришло в движение, судно вынесло в пролив, а потом и в открытое море. До мыса Челюскина заря шла под парусами по чистой воде. На северной оконечности материка, Евразии, научная группа Зари высадилась на берег и провела астрономические магнитные исследования. От этой примечательной точки взят курс на предполагаемую землю Санникова. Несколько дней туман закрывал горизонт, но утром 11 сентября он рассеялся. Однако, несмотря на то, что глубины моря были очень малыми, а с севера на юг летели стаи пуночек, никакой суши не было видно. Мимо проплыло стадо моржей, и это вроде бы был признак близости земли. Но особенно обрадовал Толя айсберг, который заря миновала ночью. Должен же быть ледник, от которого оторвалась ледяная гора. И вот в самом деле из тумана вынырнули высокие скалы, покрытые ледниковым куполом. Но, к сожалению, это не та земля, которую мечтал открыть Толь. В геометрически правильных формах грандиозного, похожего на сказочный храм природного сооружения, он узнал мыс Эмма. На острове Беннета, открытым Джорджем Де Лонгом 20 лет назад. Если уж оставаться на вторую зимовку, то у его берегов представилась возможность исследовать остров со всех сторон. А зима уже близка. Ее предвестник первое после лета полярное сияние. Пояс мощного многолетнего льда мешал подойти к острову, а в бункерах яхты уже почти не было угля. На парусах же в льдах. Когда нужно все время лавировать, находя проход, двигаться почти невозможно. Толя решил, однако, возвратиться для зимовки к острову Котельному. Его северный берег был хорошо виден, потом появился и небольшой остров Бельковский. Между ними пролив, в него и направил Толь судно. Вскоре экспедиция пополнилась отрядом геологов, работавших на Котельном. Во время зимовки исследовались острова Котельный и Новая Сибирь. Один из сотрудников экспедиции, Михаил Бруснев, отправился с собачьей упряжкой на материк в устье Лены с почтой. А у другого сотрудника, доктора Вальтера, резко ухудшилось здоровье, и он умер от сердечного приступа в момент, когда брал отчеты с метеорологических приборов. Огорченный тяжелой утратой, Толь, не дожидаясь Бруснева с почтой, в 38-градусный мороз уходит на материк. Возвращается на Зарю через три месяца и сразу же начинает готовиться к походу на остров Беннета. «Мне нужен только один ясный день», — говорил он, — «чтобы с вершины острова Беннета осмотреть северный горизонт и увидеть мечту многих лет жизни — таинственную землю Санникова». 23 мая 1901 года четверо на собачьих упряжках покинули Зарю и направились к острову Беннета. «Теперь я сгораю от нетерпения достигнуть намеченной цели», записывает Толь в дневнике. С собой он берет астронома Зейберга, двух каюров, две байдары, двое нарт, запас питания на два месяца. Эта группа исчезла в льдах. Их больше не видели. Позже выяснилось, что с острова Котельного Толь прошел на Фадеевский, потом к острову Новая Сибирь и к 1 июля на остров Беннета. Здесь были проведены исследования, а через месяц партия Толя на байдарках достигла того самого мыса Эмма, который поразил когда-то всех своей красотой. У этого мыса Толь назначил встречу с Зарей в начале сентября. Но судно попало в тяжелые ледовые условия, и ему не удалось прорваться к острову Беннет. Оставалось совсем мало времени, и капитан Зарив скрыл конверт, оставленный Толем, с надписью «Открыть в случае». Возвращение без меня экипажа на материк или в случае моей смерти. Там содержалось поручение капитану возглавить экспедицию и возвращаться на родину. Заря повернула на юг и прибыла в устье Лены, в поселок Тикси. А весной на Новосибирские острова отправилась спасательная экспедиция. На вельботе под парусами и на веслах солнечной ночью 17 августа приблизились к южному острову где два ледника спускались в море. Айсберги плавали под их обрывами, а вокруг летали кайры и чистики. Сразу же были обнаружены следы группы Толя. Небольшой гурий, а рядом с ним медвежья шкура, оленьи и птичьи кости, пустые патроны. Здесь был лагерь. На следующий день несколько человек пошли напрямик через ледяной купол на мыс Эмма. На пути нашли следы еще двух стоянок Толя. А на самом мысе стоял гурий с байдарочными веслами, воткнутыми сверху. И бутылка с тремя записками, написанными в августе и сентябре год назад, когда группа Толя ожидала на мысе прихода зари. На плане острова указано место, где построен зимовочный дом. Спасатели двинулись по берегу, пересекли два ледника и вышли к хижине, до половины наполненной снегом. Рядом лежали ящики с геологическими образцами, приборы. В одном из ящиков письма Толи на русском и английском языках. В них говорится, что 8 ноября 1902 года Эдуард Толь со спутниками пошли через пролив шириной 150 километров к Новосибирским островам. Была полярная ночь, 30 градусный мороз, и посреди пролива никогда не замерзающие полынья, лишь слегка прикрытая тонкой ледяной пленкой. Никогда уже нельзя будет узнать, почему Толь, опытный полярник, пошел на этот риск. Вероятно, он надеялся, что найдет переход через полынью, ведь как-то ее пересекают олени, блуждая между островами. Никаких следов пропавшей группы больше не было ни на одном из Новосибирских островов. Эдуард Толь погиб в 44 года, так и не обнаружив землю Санникова. Потом, в 30-е годы, многократно этот район обследовали из кораблей, из самолетов. Никакой суши к северу от Новосибирских островов, кроме архипелага де Лонга, не оказалось. Может быть, эти острова и видел Санников. А может быть, был еще один остров, сложенный ископаемым льдом, и он растаял, как тают некоторые из Новосибирских островов, что, кстати, впервые установил именно Толь.